Никовский. Хроники демонического ремесленника. Кузнец. Том 3. Глава 1. Лия мучительно умирала у меня на руках, и я не знал, как ей помочь. Тролль успел откусить моей напарнице верхнюю левую половину туловища, лишив её плеча и руки, при этом переломав грудную клетку и части ребер. Не спасала ли её даже качественное восстанавливающее зелье, которое мы покупали за бешеные деньги у уцелителей, подлатавшего мои ноги? «Эммет, я...» Попыталась что-то сказать она, но тут же начала кашлять кровью. «Тихо, не говори ничего!» «Я думаю», – нервно ответил я. «Ну же, думай, как ей можно помочь?» Перебирал про себя всевозможные варианты, но с каждой секундой жизнь покидала тело Лии, а я ничего не мог сделать. У меня просто не было ничего, что могло бы ей помочь. активировал браслет хранилища, я достал из него обычное зелье регенерации и влил его в окровавленный рот Лии. Нужно всеми силами постараться как можно дольше продлить ей жизнь, пока я ничего не придумал. «Гребаные тролли!» Стистым в зубы ударил по мёртвому телу монстра, на котором, на как спасительном островке, сидел я, а рядом лежала раненая Лия. «А всех регенерация!» «В меня будто бы ударила молнии «Точно! Регенерация!» Несмотря на дикую головную боль от использования активируемых свойств оружия, я призвал Сульфаруса, и как только демонический горн появился, закинул в него руду, добытую с первого убитого мною тролля. «Этого будет мало!» Подумал я, и, найдя глазами вторую тушу монстра, призвал под ней наковальню. Оставив ненадолго, Лию подошёл к телу и использовал молотый сторожение душ, попутно забрав ещё и крысиный стилет, который так и торчал в теле убитого монстра. Стоило моей руке коснуться полученной руды, как в голове тут же появилась информация о ней. «Духовная руда из молодых болотных троллей. Ранг редкий. Положительные качества». «Регенерация», «незначительно увеличивает» эффективность элемента природы, «незначительно увеличивает» эффективность элемента жизни, «неизвестно», «неизвестно». «Отрицательные качества», «уязвимость к огню, тьме и смерти», «уязвимость к кислоте», «низкая прочность», «неизвестно», «неизвестно», «неизвестно». Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами, «неизвестно», «неизвестно», «неизвестно». То, что надо – регенерация. Я снова активировал браслет хранилища и посмотрел, что может помочь мне изготовить из обработанной духовной роды хоть что-нибудь, что можно надеть на лею, дабы стабилизировать её и не дать умереть. «Бездна!» – выргался я, понимая, что из подходящего у меня есть только форма для чешуек, которую я использовал для создания впоследствии улучшения брони, что сейчас было на мне. Я тяжело вздохнул, достав форму, воспользовался горном и залил первую чешуйку. Не щадя рук, которая обжигала даже через кожаные перчатки, я опустил форму в болото, дабы остудить металл, после чего, вынув первую чешуйку и убрав её в хранилище, снова повторил процесс, не обращая внимания на сильную головную боль и головокружение. «Главное не потерять сознание», подумал я, вспоминая слова Курта о магическом истощении и к чему оно приводит. «Сейчас мне требовалось создать как можно больше чешуйок за максимально короткое время, иначе ли её умрёт?» Снова опуская форму в болото и вновь заливая новую. Когда я вернулся к телу Лии, она была бледной, словно труп, но всё ещё дышала. «Извини, на другого выхода у меня нет», — произнёс я и откупырил склянку зелем регенерации, часть влил в её рот, а остатки нанёс на рану. Закашлялась Лия и немного приоткрыла глаза. «Я...» «Молчи». Я аккуратно закрыл её рот ладонью, после чего снял при помощи зубов перчатку с другой руки и убрал ладони. «Закуси, сейчас будет больно», – предупредил я и поместил кожаную перчатку между её зубов. «Ну что ж, приступим». Делаю глубокий вдох и, взяв в руку одну из чешуек, с усилием погружаю её прямо в рану моей напарницы. Тело Лиева гибается дугой от боли, и мне приходится приложить немалые усилия чтобы вернуть её в лежачее положение. Разумеется, подобное не проходит даром. Зарубцевавшуюся при помощи регенеративных зелий раны раскрываются, и из них начинает течь кровь. «Всё будет хорошо!» Я провёл рукой по голове Лии и выдавил в её тело ещё одну чешуйку, вызывая у неё очередной приступ боли и судороги. Корчится извиваться, она перестала на пятой чешуйке, ибо просто потеряла сознание. «И не таких на ноги поднимала», холодно произнёс я, вставляя в её тело одну чешуйку за другой. «Ты, главное, продержись», приговаривал я, продолжая делать своё дело. «Главное, продержись». Незнакомец уже был рядом с Лией, когда сфера в его руках вдруг перестала быть чёрной, что означало близость человека к смерти, поменяв цвет сначала на красный, а после и вовсе на оранжевый. «Да что там происходит?» Мужчина остановился и ещё раз внимательно посмотрел на сферу. Далия оставалось всего несколько миль, и ему хватило бы нескольких минут, чтобы их преодолеть. Вот только нужно ли ему это делать? Несколько минут незнакомец просто молча стоял и наблюдал за сферой. С Ли могло случиться всё, что угодно, и изменение цвета сферы могло быть лишь временным, после чего она вновь могла стать алой или ещё хуже чёрной. Интересно, как ему удалось? Буркнул себе под нос, после чего щёлкнул пальцами, и в его руках появилась ещё одна сфера, только в этот раз большего диаметра. Надеюсь, её не заметят, — произнёс он и подкинул её вверх. Стоило прозрачному шару оказаться в воздухе, Как цвет внутреннего изменился на жёлтый, а в середине появилась вертикальная чёрточка зрачка. Мужчина сделал несколько быстрых пасов руками, и сфера вдруг вздрогнула и резко рванула в небо. «Ну, посмотрим, что там у вас случилось». Снова буркнул себе под нос и закрыл глаза. «Тролли?» — удивлённо сказал незнакомец, когда увидел в болоте полуразложившуюся зелёную тушу монстра, на которой лежала Лия, частично лишённая левой половины тела. Рядом же с ней, видимо, вырубившись, лежал хорошо сложённый молодой человек. Они оба были живы, хоть и выглядели, неважно, особенно Лея. «Как она вообще держится?» — произнес незнакомец и направил сферу поближе к телу тролля. «Странно», — добавил он, когда, подлетев ближе, увидел лишь обмотанную вокруг раны повязку, пропитанную запекшейся кровью. «Как ему удалось?» «Может, убедиться лично?» Вдруг подумал он, но сразу же отогнал от себя возникшую в голове спонтанную мысль. Незнакомец знал, что обо всём ему Лия доложит сама, поэтому в личном контакте не было надобности. Мужчина вновь щелкнул пальцами, и сфера, через которую он смотрел за Лией и парнем, снова взмыла воздух и вскоре была уже рядом с ним. Убрав её в магическое хранилище, он ещё раз посмотрел на светящийся оранжевым шарик. Ихмыкнув, убрала его. «Зря только свиток потратил». Тяжело вздохнув, сказал он активировав одно из колец, каждое из которых было магическим хранилищем, извлёк из украшения тубус. Вытянув из него ещё один свиток, незнакомец произнёс слово «домой», и свиток вспыхнул. В следующее же мгновение его и след простыл. Очнулся я поздней ночью, сразу же достал склянку со светящейся жидкостью, взболтнул её, и вокруг стало гораздо светлее. «Бездна!» Выргался я, окляняя всё на свете, ибо голова у меня болела просто невыносимо. «Лия!» Резко поворачиваю голову и вижу её. «Хвала бо Бездна!» Снова выргался уже про себя. Не хватало ещё бывшему демоническому владыке восхвалить богов. Лия уже не выглядела как труп, а её дыхание было ровным. Активирую браслет хранилища и, взяв из него ещё одно зелье регенерации, вливаю в её рот. Она закашляла, проглотив надами но глаза так и не открыла. «Так, ладно, жду утра, и если её состояние будет таким же стабильным, то попробуй отнести её в более комфортную среду». Решил я и, сделав глубокий вдох, спрыгнул с туши тролля в болото. «Нужно найти ларец, иначе всё это было напрасно», произнес про себя и, несмотря на слабость во всём теле, поплёвся в сторону, откуда пришли тролли, благо других вариантов, где искать ящик с ларецом, у меня просто не было. Несмотря на всю мою выдержку, меня начало дико рвать, когда я оказался на стоянке троллей. На небольшом островке посреди болота повсюду валялись разорванные тела, внутренности, кости и огромные кучи тролли фекалий Ну и, конечно, смрад. Запах был настолько плотным и обволакивающим, что казалось, будто бы я нырнул в нужник. Хотя и там наверняка пахло гораздо лучше, чем здесь. Когда меня наконец перестало выворачивать наизнанку, я внимательно осмотрелся и, закрыв глаза, прислушался к своим ощущениям. «Чувствую. Нет, правда. Я ощутил странное чувство, которое чем-то было схоже с обонянием. Да, в нынешних реалиях когда вокруг невыносимое зловоние, это звучало странно, но, закрыв глаза, я реально как будто бы почувствовал, в какой стороне находится нужный мне объект, поэтому, недолго думая, пошёл в его сторону. Нужный мне ящик обнаружился неподалёку. Он, как и прочие обломки повозок, которые тролли сочли бесполезными, валялся в большой куче в самом центре острова, и для того, чтобы добраться до него — Пришлось как следует поработать руками. «Фух!» Я облегчённо вздохнул, когда наконец смог разгрести обломки и добраться до нужного ящика. «Саня Эрисархен!» Коснувшись деревянной поверхности, произнёс я. Я ощутил лёгкое покалывание на кончиков пальцев. «Видимо, защита снята», — предположил я. Недолго думать достал некротический тесак и при помощи его вскрыл ящик. «И ради этого мы рисковали своими жизнями!» Грустно усмехнулся я и, вынув ларец, быстрым шагом отправился обратно. Когда наступило утро и солнце появилось на горизонте, я решил отнести Лию к тракту, но прежде. Опустив руку с молотом расторжение душное тело последнего тролля, я, продолжаю удерживать тело Лии одной рукой, убрал руду в браслет и развеял наковальню. Далее отыскал в жижи пехотный арбалет и треногу, после чего понёс напарницу в сторону тракта. «Ох, Фух. Я устало вздохнул и аккуратно положил раненую Лию на траву. Несмотря на то, что я был довольно выносливым, переход через болото выдался не самым лёгким и радовало то, что мне на них никто не встретился. Не знаю, удача была это или то, что неподалёку жили тролли, но опасности меня миновали, и я наконец-то мог немного перевести дыхание. «Видимо, снова придётся возвращаться к старику», произнёс ней громко я, глядя на тело раненой Лии. «Вот только как объяснить ему, что она всё ещё жива?» Подумал я, аккуратно касаясь повязки, и начинаю её медленно снимать. Мне нужно было посмотреть, как тело моей напарницы реагирует на пластину внутри, и не случилось ли чего плохого. Когда повязка была снята, я убедился в двух вещах. Плохая новость. Тело Лии начало гноиться из-за инородных металлических пластинок в нём. Хорошая. Чешуйки работали, не давая напарнице умереть. Да, рука они не восстанавливали, но зато более-менее стабилизировали её, плюс, видимо, усиливали эффект зелий регенерации, который я постоянно обновлял. Теперь мне оставалось отвезти Лию к старику и наговориться с ним, чтобы он начал работать без аванса, ибо денег у нас практически не осталось. Но сначала надо вернуться за повозкой. Когда я, держа Лию на руках, зашёл в таверну, даже отпеты пьянчуги закрыли свои рты, и в зале повисла гробовая тишина. «Мне нужно забрать свою повозку, быстро!» произнёс я, глядя на мужчину за стойкой. «Бегу!» кивнул он и сразу же скрылся за дверью. Я оглядел помещение и нашёл глазами служанку. «Несколько бородяков воды и чего-нибудь поесть на пару дней, и побыстрее!» приказал я и положил на стол пару серебряников, чтобы она поторопилась. «Слушаюсь, господин!» ответила девушка и тот же исчезла вслед за трактирущиком. Я уже собрался было выйти, как вдруг меня окликнули. «А ну стой, пари!» — послышался голос сзади, и когда я обернулся, увидел, что несколько человек встало из-за столов. «Давай-ка ты оставишь свой кошель здесь, и тогда пойдёшь по-добру, по-здорову!» Улыбнувшись беззубой улыбкой, произнёс он и как бы невзначай достал из-за пояса нож. Я тяжело вздохнул, и, не говоря им ни слова, толкнул дверь таверны. Выйдя наружу, резко рванул в сторону, оказавшись рядом с повозкой, в которой мелкий пацан с мужиком запрягали нашу лошадку, Обогнул её и аккуратно положил тело лии внутрь. «Уходите!» — рявкнул я на пацана с кормчем. И стоило им заметить приближающиеся в нашу сторону банду ублюдков, как их ветром сдуло. «Не успел, пари!» — усмехнулся один из шайки, который начал со мной разговор ещё в таверне. Тяжело вздохнув, я достал из браслета обломок копья. Бежать от них у меня даже и мысли не было. Главное, что мне нужно сделать, это позаботиться о лии но ну и вывести этих отморозков из таверны. Стоит отметить, что тёмное магическое копье фиолетовые прожилки, которые светились ровным холодным светом, поубавили пылу, решивших ограбить меня. «Может, это ну его?» — предложил один из них, не сводя глаз с обломка копья. Я сделал шаг вперёд и встал в боевую стойку. С обломанным древком это копье можно было использовать как меч, а уж им владеть я умел. Убивать этих людей у меня не было желания, но и дать себя ограбить тоже не собирался. «Если я вас раню этим оружием, то вы умрёте». «Спокойно произнёс я. «Стоят мои деньги вашей смерти?» В ответ на мой вопрос в меня кинули нож, после чего двое из них рванули в мою сторону, держа в руках кто дубинку, а кто нож. «Ну что ж, сами виноваты».